Глава вторая. Итак, я прошу лишь не называть никому наших настоящих имен, заговорил Холмс, чокаясь со мною извягиным. Пусть лучше ваши люди думают, что мы просто сыщики, нанятые вами. Мы ехали искать службы на железной дороге, вы случайно познакомились с нами и сманили к себе на службу. А станционное и инженерное начальство? Эти пусть думают, что мы ваши родственники. Дальше будет видно. «Поэтому за неимением здесь гостиниц вы можете, надеюсь, смело остановиться у меня?» «Конечно». В двух словах все первоначальные разговоры были окончены, как и вообще разговоры о деле. Была подана и вторая бутылка. Просидев на вокзале около часу, мы перебрались на квартиру к Звягину и, разобравшись в вещах, заперлись с ним в кабинете для обсуждения плана действий. «Как часто ходят здесь пассажирские поезда?» – спросил Холмс. «Два раза в день» ответил Звягин. «А товарные?» Звягин только рукой махнул. «Когда и сколько хотят?» спросил Холмс. «Вроде этого», ответил Звягин. «Подозреваете ли вы кого-нибудь?» «Всех», резко произнес Звягин. «То есть как это «всех?» удивился Холмс. «Очень просто. По-моему, грабят все. Начиная от главных заправил и кончая стрелочником». «Насколько я понимаю, господина ротмистра, дорогой Ватсон, «Нам придется иметь дело с половиной России. Или, по крайней мере, со всей железной дорогой», — со злостью добавил Звягин. Выспросив у Звягина кое-какие сведения и взяв у него карты и планы круга Байкальской и Забайкальской железных дорог, Холмс и я удалились в отведенные нам комнаты. Пока я не лег спать, Холмс все время сидел над графиками и картами и лег, вероятно, тогда, когда я уже давно спал. Но хотя он лег позже меня, я, вставший на другое утро, застал его уже за работой. Перед ним лежала его записная книжка, испещренная массой пометок. Увидав, что я проснулся, он кивнул мне головой и сказал, «Вставайте, дорогой Ватсон, мы совершим сегодня маленькую поездку в товарном поезде». Сейчас? Нет. День мы посвятим осмотру станции и кладовых. А вечером проедем за Байкал и завтра вернемся назад.